Глава 14. Малая помощь в нужный момент лучше, чем большая в момент ненужный. Тевье. «Ходу аз! отчаянно закричал я, опрокидывая лоток с фруктами под ноги толпе. «Теперь, когда оказалось, что мои собратья-люди находятся в безопасности от Ааза, следовало позаботиться о собственной безопасности от них». «Просто не могу поверить!» — крикнул, пробегая мимо Аас. «Чему?» — отозвался я и устремился за ним. «В один день я поверил и дьяволу и бесу. Вот что я тебе скажу, малыш, если мы выкрутимся в этот раз, я разрешаю тебе дать мне хорошего пинка прямо по заднице дважды». «Заметано!» — задыхаясь, согласился я. Я начал уставать. К несчастью, толпа не показывала никаких признаков усталости. Приходилось продолжать бег. «Смотри, малыш!» — воскликнул ААС и показал куда-то вперед. «Мы спасены!» Я посмотрел, куда указывал его палец. По улице впереди нас маршировал, ну, фланировал патруль в военной форме. «Самое время!» — проворчал я, но тем не менее почувствовал облегчение. Толпа тоже увидела солдат. Крики преследователей стали громче. Они удвоили усилия, стремясь добраться до нас. «Ходу, малыш, поднажми!» — призвал ААС. «Мы еще не в безопасности!» «Мы приближались к патрулю с таким шумом, что, когда, наконец, до них добрались, все солдаты уже остановились и наблюдали за погоней. Один из них, менее неряшливого вида, чем прочие, протолкался вперед и стоял, презрительно улыбаясь и сложив руки на груди. По его манерам я догадался, что это офицер. Никакого другого объяснения тому, что другие позволяли ему так себя вести, я не находил. Я затормозил и остановился перед ним. «За нами гонится, выдохнул я. «Неужели — Неужели? — улыбнулся он. — Дай-ка я этим займусь, малыш, — прошептал, отодвигая меня в сторону АС. — Вы офицер, возглавляющий патруль, не так ли, сударь? — Да. — Так вот, мне кажется, что эти граждане, — он пренебрежительно показал на наших преследователей, намерены причинить нам телесные повреждения. Наглое неуважение к вашей власти, сударь. Преследователи остановились в каких-то десяти футах и стояли, гневно глядя то на нас, то на солдат. Я с удовлетворением заметил, что, по крайней мере, некоторые в толпе тяжело дышат. «Полагаю, вы правы», — произнес офицер и зевнул. «Нам следует принять в этом участие». «Смотри, малыш», — прошептала Аст, сткнув меня локтем в ребра, когда офицер выступил вперед и обратился к толпе. «Ладно, все вы знаете, что закон не разрешает гражданам наносить друг другу увечья», — начал он. «Толпа мрачно зароптала». Но офицер взмахом руки велел ей замолчать и продолжал. «Знаю, знаю, нам это тоже не нравится. Будь наша воля, мы бы предоставили вам без нас выяснять отношения, а сами спокойно сидели бы в кабаке. Но решаем не мы. Мы должны следовать закону так же, как и вы. А закон гласит, что только военные могут судить и карать граждан». «Видишь?» «Прошептал я. Есть все-таки некоторые преимущества в цивилизации». «Заткнись, малыш!» — прошепел в ответ ААС. Офицер продолжал. «Поэтому, как бы вам не хотелось оставить от этих двоих мокрое место, мы не можем вам этого позволить. Они должны быть повешены в соответствии с законом». «Что?» «Не знаю точно, я это произнес или ААС? А может, мы выкрикнули это в один голос?» Но как бы там ни было, этот крик потонул в восторженном реве толпы. Солдат схватил меня за запястье и болезненно выкрутил мне руки за спину. Оглянувшись, я увидел, что то же самое проделали с ААЗом. Нечего говорить, это была вовсе не та поддержка, на которую мы надеялись. «А чего вы ожидали?» — презрительно улыбнулся нам офицер. «Если вы хотели помощи от военных... «Вам не следовало включать нас в список своих клиентов. Будь по-нашему, мы бы вздернули вас еще неделю назад. Мы сдерживались только по одной причине. Эти деревенские дурни дали вам дополнительный срок, и мы боялись бунта, если попробуем сделать по-своему. Тем временем нам связали руки ремнями и медленно погнали нас к одинокому дереву у одного из ресторанчиков на открытом воздухе». «У кого-нибудь есть веревка?» — крикнул офицер толпе. — Везет же нам! Веревка у кого-то нашлась. Ее быстро передали офицеру, и тот начал церемонно вязать петли. — пс малыш! — шепнул ААЗ. — Что еще? — зло прошепел я. Моя вера в советы ААЗа упала крайне низко. — Когда тебя станут вешать, лети! Вопреки всему, у меня появилась надежда. «Очнись, малыш, лети, как я учил тебя по дороге сюда!» «Меня же просто-напросто подстрелят!» «Дубина! Не улетай, а просто лети!» «Пари на конце веревки и дергайся! Они решат, что ты висишь!» Я подумал об этом, крепко подумал. Это могло сработать, но... Я заметил, что они перебрасывают петли через нижнюю ветвь дерева. «Ас!» Я не смогу этого сделать. Я не могу левитировать нас обоих. Я еще не так силен. Не нас обоих, малыш, только себя. Обо мне не беспокойся. Но ас, Сохрани, однако, мою личину. Если они вычислят, что я демон, то сожгут оба наши тела. Но ас, Наше время истекло. Грубые руки толкнули нас вперед и начали натягивать... На головы петли. Я вдруг сообразил, что у меня нет времени думать об Аазе. Мне требовалась вся моя сосредоточенность для спасения себя самого, если хватит времени хотя бы на это. Я закрыл глаза и отчаянно принялся искать в воздухе силовую линию. Она там имелась, слабая, но имелась. Я начал фокусироваться на ней. Петля вокруг моей шеи затянулась, и я почувствовал, как мои ноги повисли в воздухе, Я ощутил, как во мне поднимается страх, но усилием воли подавил его. На самом деле так было даже лучше. Им следовало почувствовать вес тела на веревке, когда они поднимали меня. Я снова сосредоточился на силовой линии, сфокусировался, зачерпнул энергии, изменил направление ее потока. Я почувствовал, что петля немного ослабла. Помню наставление ААЗа о контроле. Я удерживал энергию на том же уровне и попытался на пробу вдохнуть. Я мог втянуть в себя воздух. Правда, немного и с трудом, но достаточно, чтобы выжить. Что мне еще надо сделать? Ах, да, я должен подергиваться. Я вспомнил, как вел себя, попав в селки, белка-барсук. Я слегка дрыгнул ногами и попытался на пробу содрогнуться, но тут же ощутил в качестве побочного эффекта затягивание петли. Пришлось применить другую тактику. Я откинул голову на бок и высунул из угла рта язык. Это сработало. Усилившийся свист и радостный рев толпы вознаградили мои усилия. Язык мой быстро пересох, но я постарался отвлечь от этого свои мысли. Чтобы избежать невольного сглатывания, я попытался думать о другом. Бедный аас При всех его вечных придирках и заявлениях, будто ему наплевать на всех, кроме себя, его последним поступком была забота о спасении моей жизни. Я поклялся, что когда спущусь отсюда, что произойдет, когда я спущусь отсюда? Что в этом городе делают с телами? Хоронят? Мне пришло в голову, что, возможно, лучше быть повешенным, чем заживо погребенным. «Закон гласит, что им положено висеть, пока не сгниют!» Голос офицера, казалось, ответил на мои мысли и вернул меня к настоящему. «Но висят-то они, не перед его рестораном!» — прозвучал в ответ рассерженный голос. «Вот что я вам скажу. Мы вернемся на закате и снимем их». «На закате?» «Вы понимаете, сколько денег я могу потерять до заката? Никто не захочет есть там, где над супом болтает ногами покойник. Я уже простерял обеденных клиентов». Мне пришло в голову, что если выручка столь велика, то вы будете не против немного поделиться прибылью. Так вот, значит, как. А, ладно, вот вам за беспокойство. Донесся звук отсчитываемых монет. Это маловато. Я, знаете ли, должен позаботиться и о своих людях. Вы слишком много хотите. Я и не знал, что у бандитов бывают офицеры. Отсчитали новые монеты под аккомпанемент смешков офицера. Мне пришло в голову, что вместо изучения магии мне следовало бы заняться взятками и поборами. Они, кажется, срабатывают лучше. «Солдаты!» — скомандовал офицер. «Снимите эту падаль и выволоките из города. Оставьте ее у городских пределов, как предостережение всем, кто попытается обманывать граждан Твикста». «Ах, как вы серьезно относитесь к своим обязанностям!» В голосе владельца ресторана так и сквозил сарказм. «Пустяки, гражданин!» — фыркнул офицер. Я едва вспомнил, что надо перестать летать, прежде чем они перерезли веревку. Внезапно рухнув на землю, я прикусил язык и рискнул тихонько убрать его в рот. Никто не заметил. Невидимые руки схватили меня под мышки и за лодыжки, и началось путешествие к городским пределам. Теперь, когда я знал, что меня не похоронят, можно было подумать и о будущем. Во-первых, я должен что-то сделать с Фрумпелем. Я не был уверен, что именно могу с ним сделать, но что-нибудь сделаю обязательно. Уж это-то я должен ради Ааза совершить. Может быть, сумею оживить Квигли и завербовать его к себе в помощники? Ведь он считается охотником на демонов. И, вероятно, лучше меня сможет управиться с Деволом. Хотя, если вспомнить действия Квигли то в это трудно поверить. И потом Иштван. Что делать с ним? Я не был уверен, что смогу победить его даже с помощью ААЗа. Без ААЗа у меня и вовсе нет шансов. «Уже достаточно далеко. Повесим их опять!» — раздался голос одного из солдат. При этом предложение сердце мое замерло. «Неужели нас опять повесят?» «Зачем делать лишнюю работу? Я еще не встречал ни одного офицера, который бы отошел на сотню шагов от бара. Давай просто свалим их здесь». Остальные хором выразили согласие, и в следующую минуту я снова летел в воздухе. Я попытался расслабиться в ожидании удара, но земля опять вышибла из меня дыхание. «Если я намерен продолжать свои усилия по владению мастерством полета, то мне придется посвятить больше времени отработке аварийной посадки». Я лежал не шевелясь Голосов солдат больше не было слышно Но я не хотел рисковать, опасаясь раньше времени Обнаружить, что не умер «Ты собираешься лежать тут весь день? Или все-таки поможешь мне развязаться?» Глаза мои удивленно распахнулись Сбоку от меня сидел Аас и усмехался Все поплыло у меня перед глазами И я потерял сознание